Владислав Крапивин. Костёр. Густели тёмно-синие сумерки. Луна, похожая на щит из красной меди, поднималась над заросшим прудом. На другом берегу, касаясь черными кронами редких зеленых звезд, стояли две одинокие сосны, а за ними светились окна заводского поселка. На листьях кустарника метались отблески костра. А в кустах сидел Димка, Владик и Вовка. У них была задача поймать того, кто разжигал костер. С ребятами соседней улицы у них была война, и мальчишка, возившийся у костра, мог быть только часовым передового поста противника. «Пора!» – скомандовал командир Димка. Шнурок, висевшего на шее автомата, натирал ему кожу, а рукоятка деревянного кинжала, засунутого за резинку трусов, больно упиралась в живот. Ребята выбрались из кустов и подкрались к костру. Но часовой не думал ни бежать, ни сопротивляться – Он подбрасывал в костер щепки, потом хватал лежащий рядом альбом и кисточку и быстро бросал на бумаге мазки красок. На пуговице рубашки у него висел включенный фонарик. Мальчишки узнали Альку Ершова из 4 В. «Я вас звал, да?» – быстро сказал Алька, когда на него направили автомат и скомандовали руки вверх. Он выпрямился и загородил альбом. «Чего вам надо?» – спросил он. «Я в войну не играю!» – Димка опустил автомат. «Покажь!» – попросил он и кивнул на альбом. «А почему ты ночью рисуешь?» Алька колебался. Он хотел сказать, что в альбоме еще ничего нет, но ребята уже подошли и разглядывали рисунок. Из темно-синих, черных и красноватых мазков складывался странный пейзаж – Он был немножко похож на тот, который видели ребята перед собой, но в то же время он был совсем другой, наполненный напряженной тишиной и тревогой. Среди черных ветвей и резных листьев мерцала синяя вода. Над горизонтом вставала розовая, громадная планета. У воды поднимался из черной листвы светлый металлический конус. На самом же деле на берегу росла береза. На металле горел отблеск багрового огня. «Это у тебя ракета?» – спросил Димка, показывая на рисунок. «На Марсе?» – «Да?» – Алька не ответил. «Мало красных отблесков», – сказал он потом. «Сухих веток надо, чтобы костер горел». И тогда Димка предложил. «Давай, ты рисуй, а я посвечу. Дай фонарик». Он был очень удивлён, что маленький Алька, которого можно положить на лопатки одним мизинцем, умел рисовать такие вещи. Через пять минут костёр снова начал угасать. «Сходите за ветками!» – сказал Димка. Но Владик и Вовка не ушли, потому что им тоже хотелось смотреть, как рисует Алька. И чтобы костёр горел, они бросили в огонь свои автоматы. Тогда и Димка бросил в пламя автомат и мяч и маленький художник наносил на рисунок красные отблески сгоравшего оружия. А на бортах космолета, только что опустившегося на почву неизвестной планеты, дрожали блики таинственного огня. «Здорово получилось!» – сказал Владик, когда шагали домой. «Ты сам так научился, да?» «Может, совсем и не здорово», – смущенно сказал Алька. «Надо еще днем посмотреть, как вышло». Потом заговорил Вовка. «Витька Сафонов говорит, что Тунгусский метеорит совсем даже не Маштианский корабль. А так, ну, просто метеорит и все. Врет, да?» «Ясно, врет!» – отрезал Димка. Они обошли пруд. Среди сосен, над городскими огнями, горели зеленоватые созвездия. Рассказ читала вам совушка Сонюшка.